Глава 43 Дверь запиралась изнутри, но деревянная арка, построенная при расцвете ландриса, пала жертвой вездесущей гнили. Голодон сказал, что она рухнула при первом же прикосновении. За ней поднимались темноту, покрытые десятилетним слоем пыли ступени. Толстый покров нарушила одинокая цепочка следов, которые могли оставить только большие ноги Дюла. «Лестница идет до самого верха?» Роуден осторожно приступил через оставшуюся от двери труху. «Колои по всей длине проходят внутри колонны. Только иногда встречаются узкие прорези для освещения. Один неверный шаг, и тебя ждет спуск такой же длиной и полный ужасов, как сказки моей мамы». Принц кивнул и начал подниматься. Голодон следовал за ним. Дарио до да лестницу освещали при помощи волшебства, но сейчас лишь редкие лучики света проникали сквозь прорези. Ступени завивали спирально по внутренней стороне колонны, и если глянуть вниз, можно было разглядеть начало подъема. Когда-то лестницу ограждали перила, но они давно рассыпались в прах. Друзья двигались частыми передышками, поскольку ослабленные тела не выдерживали непривычной нагрузки. Подниматься пришлось долго, а наверху выход оказался заколоченным деревянными досками, причем довольно новыми. Должно быть, постарались гвардейцы. Становилось очевидным, что изнутри ее открывать не предполагалось. «Дальше я не попал, Сюл!» – сказал Голодон. «Скарабкался до самого верха до лакеновой лестницы и обнаружил, что надо было захватить с собой топор». «Вот мы его и принесли». Рауден поудобнее перехватил орудие, которое Таан в свое время хотел обрушить на его дом. Вдвоем они принялись за работу, по очереди врубаясь топором в заслон. Даже совместными усилиями прорубить сквозь баррикаду оказалось нелегко. Принц уставал после нескольких замахов, которые лишь слегка царапали дерево. Но в конце концов им удалось расшатать и вынуть одну доску. И окрыленные победы они сумели расширить пролом и протиснуться в него. Вид сполна оправдал мучения. Рауден десятки раз поднимался на Элантрийскую стену. Но никогда еще Кай так не радовал глаз. В городе царило спокойствие. Выходило его страхи о вторжении не оправдались. Принц гордой улыбкой наслаждался маленькой удачей. Его охватила радость, как будто он покорил неприступную горную вершину, а не обычную лестницу. Стены Ландриса снова принадлежали своим хозяевам. «Мы сумели». Рауден удовлетворенно облокотился на парапет. «Что, заняло немало времени?» – проворчал Дюл, становясь рядом. «Всего несколько часов», – легко возразил принц. Усталость от изнурительной работы быстро таяла во блаженстве и победы. «Я говорю не про рубание двери Сюл. Я три дня пытался затащить тебя сюда». «Я был занят». Голодон фыркнул и что-то пробормотал себе под нос. «Что ты сказал?» «Я сказал двухголовому ферину никогда не покинуть своего гнезда». Принц улыбнулся. Он знал джендоскую поговорку. В тамошних болотах часто можно было услышать, как кричат и ругаются друг с другом эти голосистые птицы. Поговорку употребляли по отношению к тем, кто нашел новое увлечение, в том числе любовное. «Будет тебе». Обернулся он к другу. «Все не так плохо». «Сюл, за последние трое суток вы разлучались только, чтобы посетить удобство. Она бы стояла сейчас рядом с нами, если бы я не утащил тебя тайком». «Ну, пробормотал в сторону принц». «Она моя жена». «И когда ты собираешься поставить её в известность?» «Когда-нибудь». «Не хочу, чтобы она чувствовала себя скованной обязательствами». «Ни в коем случае». «Голодон, друг мой». Раудена ни капли не смутили нападки Дюла. «Что бы сказали люди твоего народа, если бы узнали, как ты далёк от романтики?» Дюл заслуженно славился громкими скандальными связями и страстью к запретной трагической любви. В ответ Голодон лишь фыркнул, ясно показывая, что он думает о романтических наклонностях дюлов. Затем повернулся и зорко оглядел Каи. «Зачем мы сюда забрались, Юл?» «Не знаю, это ты притащил меня на стену». «Да, но лестницу искал ты!» Рауден кивнул. Ему вспомнилось оборвавшаяся в самом начале попытка найти путь наверх. «Неужели с тех пор прошло целых три дня?» – удивился принц. Он не заметил, как они промелькнули. Возможно, он действительно проводил слишком много времени с Арин, но он не чувствовал ни капли вины. «Вон там!» – Голодон указал вниз на кае «Что? Я вижу флаг наших белых гвардейцев!» Принц трудом различил красный в сполох похожий на вымпел. «Ты уверен?» «Абсолютно!» Рауден прищурился и сумел разглядеть дом, около которого развивался флаг.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 «Тогда почему они ушли со стен?» Рауден покачал головой. «Точно не знаю. Могу только сказать, что-то здесь нечисто». Они спускались молча, глубоко погруженные в размышления. Имелся только один способ выяснить, что происходит с гвардейцами. Сарин была единственным новичком, который попал в город после их исчезновения. Только она могла рассказать, что творится в стране. Но принцесса отказывалась говорить о внешнем мире. С ней что-то случилось, и воспоминания о происходящем причиняли боль. Видя ее нежелание, Рауден не настаивал, он не хотел настроить девушку против себя. По правде говоря, он наслаждался ее обществом, и извительный юмор Сарин вызывал у него улыбку. Оточенный ум интриговал, а независимый характер внушал надежду на будущее. Десять лет принцу приходилось иметь дело с женщинами, которые только и думали, как сидит на них платье. Особенно его раздражало, что слабовольная мачеха задает тон подобной недалекой наивности. И он мечтал о той, кто не станет прятаться за чужие спины при первом намеке на неприятности, как его давно умершая мать. Тем не менее, неуступчивость Сарин, которая так восхищала принца, сейчас мешала узнать, что происходит в мире. Ни навязчивые уговоры, ни хитрости пока не заставили принцессу раскрыть рта. К сожалению, Рауден не мог себе позволить и дальше считаться с ее чувствами. Его тревожило странное поведение гвардейцев. Любая смена власти может оказаться для Элантриса губительной. Друзья достигли подножия лестницы и направились к центру города. Прогулка получилась довольно длинной, но Рауден этого не заметил, размышляя об увиденном. Несмотря на падение Элантриса, последнее десятилетие прошло для Релона мирно. На юге он граничил с дружественным Дюладеллом, север охраняла Теоданская армада. На востоке путь преграждали неприступные горы. С такой защитой, даже ослабленная после Риода, страна могла чувствовать себя спокойно. Внутренние раздоры тоже обходились без крови, поскольку ядан крепко держал войска в своих руках, вынуждая знать решать свои распри мирным путем. Рауден знал, что Задишья не продержится долго, хотя его отец не желал видеть угрожающий королевству опасности. Решению принца жениться на Сарин в огромной степени способствовал долгожданный шанс заключить договор с Теодом и получить частичный доступ к Армаде. Орелонцы не умели сражаться, столетия лантрийского правления приучили их к спокойной жизни. Верн должен быть идиотом, чтобы не напасть на них рано или поздно. Ему необходимо только выбрать удачное время. А внутренняя распря подарит Верну прекрасную возможность. Если гвардия решилась предать короля… Гражданское противостояние снова принесет в Рейлон хаос, а фьерденцы славились умением извлекать выгоды из подобных ситуаций. Принцу было совершенно необходимо узнать, что происходит по ту сторону стены. В конце концов, они с Галадоном добрались до места. Они направились не к новому элантрису, а к тому призимистому невзрачному строению, что скрывало вход в святилище лантрицев. Дюл не высказал ни слова возражения, когда узнал, что Раоден показал Сарин библиотеку. Он лишь кивнул, как будто не ожидал ничего иного. Они привели в действие открывающийся люк механизм, и через несколько секунд оказались в библиотеке. Для сбережения масла на стенах горело меньше половины ламп, но принц сразу разглядел Сарин за одним из дальних столиков. Она склонилась над книгой в той же позе, как он ее оставил. Отблески заиграли по лицу принцессы. И Рауден в который раз поразился её красоте. Он давно привык к тёмным пятнам на коже лантрийцев и перестал их замечать, к тому же старин принесла шаот поразительно хорошо. Обычно уже через несколько дней появлялись морщины, а кожа тускнелая приобретала грязный серый оттенок. Но девушку эти беды обошли стороной, её лицо оставалось таким же гладким и свежим, как в первый день. Ещё она утверждала, что её синяки и царапины не болят постоянно, как у остальных лантрийцев. Хотя Роуден считал, что причина в том, что она не пробовала жизнь за пределами Нового Эландриса. Многие из новичков не испытали на себе ужасов эландрийской боли. Плодотворный труд и жизнерадостная атмосфера общины помогла забыться. Голод также не мучил принцессу. Опять-таки, ей повезло попасть в город в хорошие времена, когда на всех хватало еды для ежедневного обеда. Запасов хватит примерно на месяц. Но Роуден не видел смысла их растягивать. Голод причинял и неудобства, но смертью не грозил. Ему очень нравились глаза, Сарин, как она живым интересом разглядывала все вокруг. Она не просто смотрела, она изучала. А когда принцесса открывала рот, беседы с ней никогда не опускалась до бессмысленной болтовни. Больше всего в теоданской принцессе его привлекал острый ум. При их приближении Сарин подняла голову и радостно заулыбалась. – Дух, ты ни за что не угадаешь, что я нашла. ты права. С легкой полуулыбкой признался принц. Он так и не придумал, как подойти к разговору о событиях Каи. «Поэтому можешь сразу мне сказать...» Девушка подняла книгу и показала корешок. Собрание государственных мифов, составленное сиором Рауден показал ей библиотеку в попытке насытить вызванный Эйондор интерес. Но как только Сарин обнаружила целую полку книг о теории государства, изучение магии отошло на второй план. Частично сдвиг в интересах вызвало разочарование в Эйендор. Принцесса не могла рисовать Ионы. Ее палец не оставлял в воздухе даже светящегося следа. Роуден зашел в тупик, выискивая причину. Но потом Голодон рассказал, что даже до Риода некоторые лантрицы обучались Эйендор годами. Стоило привести первую линию под чуть неверным углом, и ничего не получалось. Это как раз успех принца оказался из ряда вон выходящим. Сарин подобное объяснение пришлось не по вкусу. Она принадлежала к типу людей, которые легко раздражаются и теряют интерес к делу, если им приходится учиться дольше, чем остальным. Она утверждала, что вычерчивает Айоны с предельной точностью, и по правде говоря, принц не находил в ее символах недостатков. Они просто не желали появляться, и никакой накал высочайшего негодования не влиял на подобную наглость. Так что девушка обратилась к трудам по политике, хотя Рауден подозревал, что она все равно вскоре переметнулась бы к ним. Эйендор ее интересовала, но политика буквально завораживала. Когда бы он не приходил в библиотеку поупражняться в начертании ионов или почитать, сарин выбирала себе огромный том какого-нибудь древнего историка, усаживалась в углу и не отрывалась от него. Поразительно, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так рьяно ополчился на фьерденскую демагогию подтасовки. Принц головой. Он понял, что опять неотрывно смотрел на девушку, наслаждаясь её чертами, и не услышал ни слова. Она говорила о книге, как та обличала построенную на лжи политику Фьердена. «Каждое правительство порой обманывает народ», – произнёс Рауден, когда она замолкла. «Не спорим Старин начала листать книгу. Но не в таких размерах. За последние три сотни лет, с тех пор, как Фьерден принял веру деритов я Верны нагло переписывали собственную историю и даже литературу в попытках доказать, что империя всегда находилась под божественным покровительством. «Посмотри сюда!» Она подняла книгу, открытую на странице со стихами. «Что это?» «Верн, его величество!» Поэма в три тысячи строк. Я ее читал. Верна называли древнейшим письменным произведением. Даже старше Докандо, священной книги, которая положила начало Докесик, а соответственно Шудерет и Шукорат. «Ты читал один из вариантов, Вирна!» – покачала головы Сарин. Но не этот. Современные версии поэмы упоминают Джадета, как его видят Дерииты. Но этот вариант ясно показывает, что жрецы переписали оригинал, чтобы он звучал, как будто Вирн был Дериитом, хотя он жил задолго до основания шударет. В те времена Джадет, или вернее, Бог с таким же именем, которого позже возвысили Дерииты, считался мелким божеством и ведал залежами драгоценных камней». Теперь же, когда Фьерден считает себя плотом всей полноты истины, жрецы не могут допустить, чтобы их величайшего владыку называли язычником. Так что они приписали поэму. Не знаю, где Сеора разыскал первоначальную версию, но если она получит огласку, Фьерден ждет немалый скандал. Глаза принцессы заблестели озорными огоньками. Рауден вздохнул, подошел к столику и присел на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу с девушкой. В любое другое время он бы с удовольствием сидел и слушал ее рассуждения. Как не жаль, сейчас его одолевали иные неотложные заботы. «Ладно», – произнесла принцесса. Ее глаза сузились, и она отложила книгу. «В чем дело? Я такая ужасная зануда?» э, «Ни в коем случае. Просто сейчас неудачное время. Видишь ли, мы с голодоном поднимались на стену». Она непонимающе ожидала продолжения. «И что?» «Мы нашли пропавших гвардейцев. Они стоят лагерем особняка Телри. Мы надеялись, что ты сможешь объяснить, почему». «Я знаю, что тебе трудно говорить о внешнем мире, но я беспокоюсь. Мне необходимо узнать, что происходит». Сарин положила локти на столик и постукивала по щекам указательным пальцем, что служило у нее признаком глубокой задумчивости. «Ладно». Со вздохом согласилась она. «Наверное, я была не слишком честна. Но я не хотела обременять тебя плохими новостями». «Многим элантрийцам все равно», – возразил принц. «Потому что они знают, что мы не можем повлиять на происходящее в Кае». «Я бы предпочел узнать о последних событиях, даже если рассказ не доставит тебе удовольствия». Псарин кивнула. «Не извиняйся. Я уже могу говорить о них. Думаю, что лучше начать с того, как я свергла короля Ядана, ведь из-за этого он потом повесился». Рауден опустился на стул, не отрывая от принцессы потрясенного взгляда.